Постучав в обветшалую дверь дома Локхарда, полицейские так и не дождались ответа от хозяина. Кевин обошел жилище дырока, пытаясь заглянуть внутрь. Те окна, что не были спрятаны подставнями, оказались занавешены плотными шторами. Задняя дверь тоже была закрыта. — Никакого движения, — сказал Сакс, вернувшись к Френку. Может, он и не живет здесь уже давно? По тротуару ехал подросток на велосипеде, усердно крутя педалями. Засмотревшись на шикарное литье машины Кевина, он чуть было не угодил в открытый люк колодца. Выбежав на дорогу, Сакс подозвал мальчонку. Паренек, не старше одиннадцати лет, подозрительно зыркнул на мужчину, поправив прямой козырек кепки. — Привет, малой! — крикнул Сакс. — Ты местный? Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми. Юнец уже собирался сесть на велосипед и укатить прочь, Но Кевин положил руку на его плечо, достав полицейское удостоверение. «Твоя мама полностью права. Но, как видишь, я из полиции. И сейчас мне и моему коллеге...» Кевин указал на Фрэнка, стоящего возле дома. «Нам нужна твоя помощь». Прищурив глаза, мальчик внимательно изучил жетон. Сакс еле сдержался, чтобы не потерять серьезный вид. Велосипедист оказался на редкость дотошным и правильным, несмотря на свой возраст. — Я запомнил номер, — сказал малец. А пацан не промах. Подойдя к мальчонке, Фрэнк подружески ударил его по козырьку кепки. — Юный Шерлок, — поддержал Сакс. — Как Холмс? Настроение паренька тут же поднялось. — Как он самый? Чейс обвел рукой дом Локарда, изобразив пугающую гримасу. Пригнувшись, чтобы быть на одном уровне с мелким собеседником, Фрэнк спросил. — Расскажи мне о том, кто здесь живет. — По-любому ходит куча слухов, — добавил Кевин. — Не знаю, о чем вы говорите, — начал парень. Но мистер Локхард — очень хороший человек. За то, что мы стрижем его газон и иногда помогаем убирать территорию, он покупает нам кучу сладостей. Один раз он остановил фургон с мороженым и сказал, что мы можем взять столько, сколько захотим. Вот бы он почаще выходил из дома. — И давно ты видел мистера Локхарда в последний раз? — спросил Чейз. — Около недели назад. — Как раз, когда появился наш парень, — резюмировал Сакс. — Ладно, малой. Фрэнк достал из кармана смятую двадцатку и вручил ее молодому информатору. — Это тебе на мороженое, Шерлок. Обрадовавшись свалившимся на него деньгам, мальчик попрощался с полицейскими и поехал на велосипеде дальше по улице. — Нужно попасть внутрь. — Без ордера? Кевин скривился в лице. — Какой еще ордер? взорвался Чейз. «После всего дерьма, что произошло за прошедшие сутки, нам крупно повезет, если нас просто уволят. О бордере нужно беспокоиться в последнюю очередь». Заговорил как Милтон. «А то... Ты со мной? А куда же я денусь?» Через пару минут замок Локхарда был взломан, а дверь с тягучим скрипом приглашала зайти внутрь. Из помещения тут же ударил отчетливый трупный запах прикрыв нос рукой, чей с первым вошел в дом. Скрип досок под подошвой стоял настолько громкий, что, скорее всего, распугал последних оставшихся крыс. Куча тараканов разбегались от луча света, излучаемого фонариком сакса. Кевин освещал стены с потрескавшейся штукатуркой, потолок желтыми разводами, старую мебель, разодранную в обшивке. Было видно, что человеку, живущему в таких условиях, глубоко плевать на красоту домашнего уюта и чистоту. Из кухни выбежала кошка, своим визгом испугав полицейских до чертиков. Машинально схватившись за рукоять табельного оружия, Кевин чуть было не выронил фонарь. Видимо, животное долгое время находилось в заперти, ведь как только открылась входная дверь, представитель семейства кошачьих постаралась убраться побыстрее. Честь достал пистолет и прошел в сторону гостиной, продолжая осматривать помещение. Из комнаты доносились странные звуки, сопровождаемые переменным светом. То громче, то тише, то ярче, то тусклее. Словно кто-то забыл выключить телевизор. Но то, что предстало перед глазами Фрэнка, когда он зашел внутрь, заставило выронить пистолет из рук и схватиться за сердце.